Дементьев Борис Степанович, летчик 101-го гвардейского истребительного полка. В 1945 году летали на сопровождение бомбардировщиков, летали на штурмовку, бомбы бросали. Нам вместо подвесного бака к самолету подвешивали одну 250-килограммовую бомбу. Ходили на дансик бомбить корабли, кто как мог, конечно. Один раз велили бомбить Сминец, который обстреливал нашего войска. Дня три его гоняли. Как только мы появились, смотрим, он сразу прекращает стрелять и начинает маневрировать. Попасть в него тяжело, но хоть отгоняли. Хотя командир первой эскадрильи Зорин говорил, что мы его потопили, но на следующий день опять наши наземные войска помощи попросили. Может, моряки потопили? Его двухсот пятидесяти килограммовой бомбой не потопишь. Потом наши донцы взяли, он куда-то ушел. Так вот воздушных боев практически не было. Летчики противника по слабее стали, чем в начале войны. В Польше летали шестеркой, сопровождали девятку бостонов на город в километрах 60-70 от линии фронта. Я парой в ударной группе, а Борис Типанов парой выполняет роль непосредственного прикрытия. Бомбардировщики на боевой курс сходу встали. Смотрю на встречу выше нас метров до 500 тысяч идет группа фокеров и мессеров, всего штук 30. Ну, думаю, сейчас драчка будет. Моя задача сохранить бомбардировщиков. Сам погибай, а бомбардировщиков сохрани. Они на своем боевом курсе не шевельнуться. Сейчас сбросят бомбы, начнут разворачиваться. На развороте их немцы и начнут лупить. Смотрю, один атакует Степанова. Напористый такой. Спикирование на скорости. Я говорю, Боря, в хвосте худой. Вижу. Я сказал, а сам направился на этого худого. По крайней мере, хоть пугну, чтоб не атаковал. Заметил он меня и сразу вправо в сторону. Раз полуприворот и ушел. Другие крутятся, вертятся, но практически не атакуют. Видно, по слабее летчики были. Бомбардировщики уже развернулись. Бостон, если идет налегке с принижением, то скорость у него хорошая. Пошли курсом на аэродром. Смотрю четыре фокера за нами. У меня видомый молодой летчик. Думаю связываться с этими четырьмя фокерами или нет? Пока они далековато еще. Можно развернуться из передней полусферы. Хотя бы одного снять, а остальные рассыпятся. Я могу видомого потерять, а он может заблудиться. Ждал, ждал. Думаю, если подойдут, тогда, конечно, придется завязать бой. Не получилось. Они в какой-то момент развернулись и ушли. Когда на Берлин ходили, я видел мессеров, но они не атаковали наших бомбардировщиков, а я не мог оторваться от бомбардировщиков, чтобы самому атаковать. Вот потому и не настрелял больше. Интервью Драпкин